Ушедшее. Ополченец. Глухой на одно ухо, с давним и глубоким шрамом, за ухом, после трепанации черепа, перенесенной еще в гимназические годы, дед мой, тогда 55-летний, прибыл на сборный пункт в Староконюшенный переулок. Мобилизация считалась добровольной, и с этого дня он был ополченец. Смертник как он понимал. По этой причине он надел на себя старое пальто, а новое, с меховым воротником, пошитое в сороковом году, оставил в шкафу. Может, еще вернется семья из эвакуации, жена сможет продать солидную вещь для прокорма детей. Бурки очень хорошие, теплые, но другой обуви не было, и он надел их с некоторым сожалением. Долго ждали машину. Мороз стоял сильный, Наконец пришел открытый грузовик с надшитыми бортами, в него все сели. Пожилые мужчины и мальчишки ехали недалеко, на Волоколамку. Хотя было очень холодно, но по-настоящему промерзнуть не успели. Выгрузились, раздали оружие, восемь винтовок на тридцать человек, дали паёк каждому. Дед мой обтер снегом руки и разломил хлеб. Пока обтирал руки, заметил пристальный взгляд — Рядом стоял невысокий человек в полушубке, не вполне военного вида, в золотых очках. У деда знакомых было множество, он подумал, что перед ним какой-то человек из прошлой жизни. Тот подошел. Москвич, Дед кивнул. Сивцев Вражек, знаете? Конечно, я на патриарших живу. Тот все смотрел, как будто сомневался говорить ли. Как вас зовут? Дед назвался. Дед тоже был в очках и тоже военного вида, и роста они были одного, и еще было какое-то сходство неопределенное, какое бывает у однополчан, одноклассников, земляков, у отсидевших срок. «Вас виден порядочный человек. Я попрошу вас об одном одолжении. Подождите здесь». Он поднялся на крыльцо, оббил валенки друг от друга, вошел в облако пары и через минуту вынырнул из него. В руках у него был рюкзак. «Отнесите, пожалуйста, в Сивцев вражек. Вот адрес. Отдайте моей жене Елене Львовне. Здесь паёк и немного денег». «А как же я вернусь?» «Идти вам не меньше трех часов». «А через шесть часов...» «Запнулся. Я военврач, уйти не могу. Я отнесу. Но ведь получится, что я покинул ополчение». «А, -а, -а, а махнул рукой военврач. «Что тут размышлять? Это не просьба об одолжении, это приказ!» Передал ему рюкзак и черкнул что-то на листочке, выдернутом из записной книжки. И дед ушел с войны. Он дошел до Сивцева, вражка, разыскал Елену Львовну и передал ей посылку от мужа. Худая женщина с темными кругами под глазами предложила ему зайти, отогреться, но он поблагодарил и убежал. Он действительно не ушел, а убежал. Его дом был в пяти минутах ходьбы, и он решил забежать домой, чтобы поменять пальто на то новое, теплое, с меховым воротником. В этот день прислали подкрепление. От Ельни перекинули сибирскую дивизию в белых масхалатах поверх полушубков. В один день все поменялось. Закончилось немецкое наступление на Москву. Немцы отступили. Сополчением ополчением поступили по-умному. Тех, кто помоложе, отправили в добровольческую дивизию, под Ржев, а престарелых отправили по домам. Дед же вернулся к своей секретной и странной работе. Он был инженером на строительстве одной из тайных линий метро. Оно называлось «Метро-2», с бункерами и укрытиями, даже с квартирами для высших избранников. Пробивали эту единственную линию глубже пассажирских веток, и были там всего одна колея — и специальные витки для разъезда. Предназначалось это секретное метро для Сталина и его помощников. Детям, рожденным во время войны, родители ничего не рассказывали о прошлом. Историю эту рассказал дед незадолго до смерти, в 80-х годах прошлого века. Леночка Авалиани. Никто и никогда не называл ее Леной. Всем была Леночка. Кажется, мы познакомились у Елены Яковлевны Ведерниковой в те годы, когда та на Плотниковом переулке собирала христианских девочек. И я туда попала в тревожном юношеском поиске, куда голову преклонить. Антропософию и всякие восточные предложения я к этому времени уже отвергла и приблизилась вплотную к христианству — Я там довольно долго простояла, но и оттуда вынесла, а Леночка простояла до самого конца, без колебаний и без сомнений. В те годы у отца Андрея, вернувшегося из эмиграции священника, под руку которого мы прибились, была идея христианизации иудеев, и он радовался православным евреям, полагая, что то, чего не удалось Иисусу, удастся ему. Так мы около него и кучковались. Миша Горелик... Элла Семенцова, я, ну и Георгий Эдельштейн. Конечно, был первым среди равных, стал священником и служит по сей день в какой-то деревне в Костромской губернии и разрушенный храм там восстановил. Вот в этом православном салоне я Леночку впервые увидела. Большая и толстая, всегда улыбающаяся. Она была провизор. Выходила из аптеки с сумкой лекарства, а потом звонила. «Люсенька». «Вот я взяла, ну, скажем, пирамидон. Случайно не ты просила?» Это были времена всеобщего дефицита, и хлеба без очереди невозможно было купить, не говоря уж о лекарствах. Леночка родила троих детей с Митей, Аволиани, от которого и породистая, может, даже и княжеская, но ну уж точно дворянская, грузинская фамилия у ее детей». Суффикс «Ани» — фамилии, как мне говорили, свидетельство дворянского происхождения. Митя, ее муж, был талантливый поэт, маргинал по своей природе, простодушный, как и она, и умный, на особый лад. Лицо красивое, которое трудно было разглядеть, потому что всегда смотрел в пол. Сгорбленный болезнью Бехтерева, которая его и угробила. То есть по развитию этого недуга он должен был дожить до полной неподвижности — Но машина его сбила раньше. Он голову не мог поворачивать, и судьба ночной машиной выскочила из-за угла и сбила насмерть. Так он избежал многолетней неподвижности. А досталась она Леночке. А Мите, конечно, следовало бы отдельно написать, но дружила я с Леночкой, а его всего лишь устроила лифтером в наш писательский кооперативный дом, и он сидел в подъезде, писал свои великолепные стихи, а мимо него... Проходили настоящие советские писатели и поэты, члены писательских профсоюзов, которые в подметке ему не годились. Но я про Леночку. Двадцать лет тому назад она перенесла тяжелый инсульт. Ей сделали три сложнейших операции в институте Бурденко и оставили на двадцать лет жить. Сначала еле подвижный, а последние годы и вовсе лежачий. И лежала она смиренно. Временами даже весело в обнимку с христианством, которое ее держало, как у Христа за пазухой. Я все эти годы навещала ее и всегда восхищалась Леночкиным терпением и смирением. Она была мне учителем. Этот ее подвиг был бы мне не по силам, нашла бы способ ускользнуть. А у нее были иконы, картонные, бумажные, и на дереве написанные, и молитва-слова, и календари. Ишура, Борисов, приезжавший и причащавший, накануне смерти был последний раз, на всем этом она и держалась. И получилось у нее христианская кончина мирная, но довольно болезненная, правда. А насчет непостыдности не знаю. Это Леночкина дочка Маша знает. Она меняла ей памперсы. Двадцать лет лежачей инвалидской жизни Леночки совершили чудо с ее дочкой. Машка, девчонка шальная и неуправляемая, выросла во взрослого ответственного человека, великодушного и мужественного. Вот единственный плод Леночкиного, томительного, двадцатилетнего лежания с молитвой словом в руках. Что мы знаем о причинно-следственных связях в этой плохо проговариваемой области? Вспоминаю, как я привела маленького Алешу на кладбище, на могилу моей мамы и сказала, что она была редкостно добрым человеком. И он спросил, а куда делась ее доброта после смерти? Это был гениальный детский вопрос. Я ответила патетично. Она пребывает вовек. Или что-то в этом роде. А что тут скажешь? Климочка. Один из самых давних друзей Климочка, Володя Климов, умер сегодня. Позвонил его друг, сожитель, не знаю, как назвать, партнер. Они были парой и жили вместе много лет. Не помню, кто нас с Климочкой познакомил. Но в те времена я была замужем за Юрой. Может, и замужем еще не была. Точно, не была». Кажется, Володя к тому времени уже закончил философский факультет и был единственным гуманитарием в нашем кругу. Мальчики вокруг были физики-математики. Я со своими подружками биофаковская. Он же был носителем другого знания, о котором мы, соприкасавшиеся с философией через университетские курсы научного атеизма, научного коммунизма и тому подобные неприличной жвачки, понятия не имели. «Я-то еще была из тех, кто книжки читал», И классе в шестом почему-то прочитала историю западноевропейской философии для советских людей, которая вся вела от Сократа Платона к высотам марксизма-ленинизма. Про Платона я открыла книжку физически в ранние годы. До Гегеля не дотянулась, А в молодые годы меня завел мой интерес к метафизике в лес антропософии. Тоже род философии, с практическим оттенком – Это был неплохой лес, точно получше курса научного атеизма. Климочка принес с собой не философскую теорию, а скорее практику. Разговаривать с ним было исключительно интересно. Он умел про сложные вещи говорить просто, да еще и с юмором. У нас был сезон любви, ничего сексуального. Мы провели с ним несколько недель под Тарусой. И я уже не помню, как получилось, что мы оказались вдвоем». Кажется, собирались ехать втроем, но мой муж Юра не смог поехать. Снимали мы одну комнату, и поначалу я готовилась к отпору. Но отпора не понадобилось. Никакого мужского интереса он ко мне не проявлял. И тема эта закрылась раз и навсегда. Тогда я еще не знала, что любовь ему отведенная искала не женского пола. Я вообще была мало осведомлена об этом разделении на гетеросексуалов и гомосексуалов. Тогда говорили гомосексуалисты, слово это было страшное и таинственное. Было начало лета, когда пошли первые грибы, их было несметное количество. Я небольшой любитель этого промысла. Кажется, с тех пор никогда и не ходила по грибы. Корзинок у нас не было. У Володьки была спортивная сумка, а у меня болгарский матерчатый чемодан, с которыми мы и отправлялись в лес. Далеко не ходили. «Помню наш первый выход. Набрали сначала всякой грибной ерунды. Все-таки не мухоморов, но сыроежек и немного подосиновиков. Заполнив все имеющиеся объемы, хотели вернуться. Но на обратном пути обнаружили, что мы не те грибы собирали. Увидели множество красных подосиновиков и сероватых белых. И вытряхнули первый сбор, и собрали хороших грибов. Как же мы радовались на этих прогулках». Я помню, как мы остановились на заброшенной дороге перед идеальным ведьминным кольцом из девяти некрупных белых. Долго любовались, прежде чем срезать. Ходили, конечно, с ножами. Какой настоящий грибник вырывает из земли гриб, отдирая от подземной грибницы? Дома мы грибы чистили, мелкие нанизывали целиком, крупные резали и разговаривали. «Упаси, Господи, не о философии!» о жизни, которая при любом повороте разговора уводила в непривычный для меня ракурс. Он знал и видел совершенно незнакомую мне структуру мира. И я понимала, что значит философия, когда мы говорили о самых обыденных вещах, как это у Пастернака. Слова могли быть о мазуте, но корпуса и его изгиб дышал полетом голой сути, прорвавшей глупый слой лузги. «Но никакой пастернаковской возвышенности» Всегда негромко, спокойно, с изумительным чувством юмора. Кажется, тогда впервые... Нет, во второй раз я встретила человека с совершенной памятью. Он помнил все, что прочитал. Не фотографически, а смыслово. Ничего от него не ускользало. Текст он видел с подтекстом. И каждый текст расширялся мгновенно ассоциациями, вариациями, как это бывает в музыке, когда тема появляется, растет, расширяется, дает боковые побеги и возвращается, разворачивая смысл. Да, музыка. Всем известны эти соображения, как математика близка к музыке, какие формулы и тропы общие у этих сближающихся в невидимом небе дисциплин. Но у Володи музыка была срифмована с философией. Как он знал и понимал музыку? Я не встречала в жизни ни одного музыканта, который мог бы так, как это делал он, рассказать о слышимом. У него был свой консерваторский круг таких же, как он, ценителей и любителей. Какая здесь существует таинственная связь, я не знаю. Но половина этих мальчиков явно была голубыми. Я довольно часто встречала его в консерватории – то есть всегда, когда выбиралась на какой-нибудь хороший концерт, на заезжего исполнителя, встречала Климова в его музыкально-гомосексуальной компании. Никаких научных исследований на этот счет, кажется, не существует. Но какие неведомые генетические сцепки соединяют эти качества, способности или особенности, я не знаю. Повышенная тонкость восприятия. Много позже я написала рассказ «Голубчик», который не был бы написан, если бы не моя дружба с Володей. Мы никогда не обсуждали специально эту тему, но все же какие-то сведения о сложности жизни гомосексуального человека в советской стране просачивались в наши разговоры. В особенности после того, как его по этой самой статье посадили, и он год провел в бутырской тюрьме и выкрутился, в конце концов, закосив через психушку. Я уже была биологом и кое-какие вещи, недоступные его судьям, были мне понятны. Речь, конечно, шла о восьми полах. Формулировка моя, и до сих пор мне кажется, что это не сплошная глупость. Сделаю небольшое отступление. Определение пола имеет три ступени. Хромосомное, зависящее от того, обладает ли особь, хромосомным набором в 23-й паре XX или XY. Это первичное определение пола. Во внутриутробном периоде довольно рано происходит вторичное определение, гормональное. Начинают работать мужской и женские гормоны, которые имеют общего предшественника. И вот на этом уровне может происходить сбой. И хромосомный мужчина может получить гормональную систему, которая работает как женская. И наоборот. Таким образом мы имеем уже не два, а четыре варианта. Процент таких аномальных особей невелик, но в популяции довольно постоянен. Существует еще и третий уровень определения пола, о котором ученые по сей день мало знают. Уровень высшей нервной деятельности. Когда ребенок осознает, кто он, мальчик или девочка. Это происходит довольно рано. Таким образом, возникает еще четыре варианта. Легко прикинуть, всего восемь. Наверное, сегодня есть на этот счет много научных статей и несколько теорий. Но я возвращаюсь к моему другу Климочке. После того, как он вывернулся из тюрьмы, его научная карьера закончилась. В институт философии, где он работал до посадки, он больше не вернулся. Работал какое-то время в журнале редактором, потом и оттуда ушел. Я многие годы ему подкидывала на лекарства. Он был насквозь больной. Не так давно написал мне, чтобы я больше ему не переводила деньги. Я удивилась, но сняла его с раздачи. Он точно не разбогател перед смертью, Может, появился какой-то другой спонсор? Болел он давно, но я не знала, что у него рак. Последние годы мы почти не виделись. По крайней мере, с тех пор, как он открыл счет, я стала переводить ему мелкую помощь через банк. Изредка переговаривались по телефону. Он жаловался на здоровье. Но он всегда жаловался на здоровье. Был, как мне казалось, мнителен. Теперь я поняла, что мнителен он не был». Мнительно была власть, которая людей такого толка подозревала в преступлении против государства. И существовала статья Уголовного кодекса, вступавшая в противоречие с природой, которая далеко не всегда готова была подчиниться советскому законодательству. Он жил в глубоком страхе. «Бедный мой друг Климочка. Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом», — сказал Пушкин. Черт догадал моего друга родиться в России с душой, с талантом и к тому же геем. Это можно сказать о Володе Климове. И тут появился Сергей Бархин. Заканчивается поколение родившихся до войны, переживших все коленца власти. Смерть Сталина тупую темноту Брежнева, веселенькое время Хрущева и прочее, прочее, умер Сергей Бархин, один из последних художников, преодолевавших серость и мрак советского времени. Он создавал свое собственное время, а это мало кому удавалось. Сергей происходил из хорошей семьи. В стране разрушенных храмов, сожженных усадеб и пущенных в топку библиотек сохранившийся семейный архив чуда. У Бархиных сохранился, и Сергей издал замечательную книгу о своих достойнейших предках. Семья Бархиных вела свое происхождение от деревенского красильщика Найденова, мастера Хлоудова, вышедшего в первые русские капиталисты, и пермского иконописца Бархина. Благодаря опытам Дагера и Ньепса, только что возникшая в те годы фотография фиксирует лица, одежду, комнаты и дома – Чтобы родившиеся через сто лет потомки заинтересованным взглядом рассматривали носы, уши, и скулы, на жестких, поразительного качества фотографиях и узнавали свои родовые черты. Мне повезло: много лет я общалась с Сергеем, сохранились мои заметки разных лет, в которых он присутствует. Он сыграл огромную роль в моей жизни. Хочется начать с его давней выставки, где в качестве материала используется земля, та, которая у нас. Под ногами. Вот Сергей Бархин выходит из своей московской квартиры близ Курского вокзала вечерком погулять с собакой и в 10 минутах прогулочного хода оказывается возле физкультурного диспансера. Этот дом его предков, построенный архитектором Желярди, был куплен прапрадедом Сергея и принадлежал некогда его бабушке умершей в 1926 году и провожаемой тысячной толпой старух, ее сверстниц, переживших и ее, и те богадельни, и больницы, которые она в свое время в Москве создала. Сергей Бархин нагибается, берет горсть земли от порога родного дома, которую зашивали в ладанки, уносили с собой в изгнание, высыпали на могильные холмы вдали от родины. Но кроме ценности мемориальной... Эта горсть есть и предельная реальность. Сюда вмешана зала деревянных перекрытий и прах растений, посаженных его прабабушкой, и тлен беседок, наполненных вечерним смехом и любовными признаниями. Он пока не знает, что он будет делать с этой горстью земли, но это уже материал. Привычный для художника материал, иной. Он театральный художник и в своем деле мастер черного пояса, В том художественном пространстве, которое он умеет строить, материалом может быть все, что угодно. Дерево, железо, бумага, стекло, ткань. Но вот наступил момент, когда его любимым материалом стала Земля. Почва — природное образование, состоящее из генетически связанных горизонтов, сформированных в результате преобразования поверхностных слоев литосферы под воздействием воздуха, воды и живых микроорганизмов. Почва состоит из твердой, жидкой почвенный раствор и живой почвенной флоры и фауны частей. Это заметка из энциклопедии. И еще в почве есть память. Вещественна она или невещественна? Если исследовать эту горсть земли под микроскопом, можно найти мельчайшие частицы дерева, стекла, собачьей шерсти, слез, крови и пота. «Сама Мазина, богиня памяти, дочь Урана и Ге, земли и неба, над ней поработала. Все, собственно, началось с той земли, что я взял во дворе», — говорит Бархин. «И тогда я еще не знал, куда это меня поведет». Одна из первых земляных работ — год 1988. «Дворовая земля, пропитанная детством, футболом, звоном и скрежетом трамвая и ужасом первой близкой смерти — сосед по кличке Лиса, десятилетний верховод дворовых мальчишек попал под трамвай. И забыть это невозможно. В этих первых картинах Бархина с использованием земли есть еще краски. Потом краски уходят. Оказывается, что одной земли достаточно. Благодаря горсти этой подлинной земли и сам дом, их Хлудовых, присутствует на картине физически в странном и волнующем совпадении образа, изображения, и из самого объекта изображения. Потом краски постепенно уходят. Художник начинает ощущать некоторую абсурдность технологического процесса, при котором краски, произведения земли из нее извлекаются, очищаются, чтобы потом опять быть с нею смешанными. Картины, нарисованные землей в ее бесконечных оттенках, от белого камня с гробниц европейских пророков до черного, драгоценно сверкающего антрацита воркуты, через все гаммы, умбры и охры, и сама земля становится палитрой. Она есть основа и уток удивительной ткани, которая образуется под руками художника, ткань о памяти. А сколько может вместить память одного человека от первого начала? Мать, отец, молоко, яблоко, игрушка, картинка, кошка. Отсюда разбегаются круги. Раскатываются волны бесконечно, безгранично, в глубины истории до предела, до неолита, еще глубже, в мел, в триасы, в высоты искусства, в пространство Гомера, Данта, Шекспира, и еще глубже, где Моисей, Иоанн. Здесь почтительно остановимся. И все это знание, вложенное в память одного только человека, связано еще и с горами реками, городами и селениями. И чем обширнее знания, тем глубже память, тем роднее человеку земля и душа его становится, так же отзывчиво к берегу Яузы, где он родился, как и к берегу Иордана. Если прибавить к знанию, к памяти еще и творческое усилие, возникает культура. Художник Сергей Бархин собирает землю. Сложенная в пакет, она становится драгоценной. У него целая коллекция, невозможно вообразить, образцов земель. Замечательная завитушка биографии. Лет 30 тому назад в один из жизненных поворотов он ушел в геологическую партию на Северный Алтай. Именно с тех пор и сохранились первые трофеи. Друзы горного хрусталя, аметистовые щетки. Но сегодня в дело идет другое. Вот архитектурный план Помпеи, выполненный из земли, смешанный с пеплом и лавой, извергнутой Везувием в 79 году. В этой земле взяты Сергеем Бархиным со сцены Помпейского театра замешанные слевшие ресницы и пряжки красавиц, гуляющих по мозаичным полам двухтысячелетней давности. Подлинная земля, хранящая время. На плане все точно — Улицы, кварталы, Адеон, публичный дом, вилла братьев, Витиев. На втором курсе института Сергей делал задание. Разрез дома в Помпеи. С тех пор и помнит. «Каждый кусок земли как слово, как буква», — говорит художник. Но что же тогда представляет собой текст? Он сокрален и, следовательно, не вполне переводим на человеческие языки. Картина — не конечный результат, а запись грандиозного события, в которое оказываются физически включенными через землю все участники происшедшего. Это медленное, это молитвенное строительство. Так было построено художником на трех планшетах башни Архимеда из Сиракузской земли, с того самого берега Артигии, где был убит великий ученый 22 века тому назад римским солдатом. Это ритуальная игра. Невозможно представить себе другой точки, где бы человек был так близок к осознанию смерти и так осязаемой реальной тысячелетней длительностью жизни. Жизнь длиннее, чем работа. Какая работа? Какая польза? Какая слава? Все это бред. Я надеваю на себя костюм смертника. Темно-серая полосатая куртка, такие же брюки, ушанка тоже полосатая. Зековские ботинки, костюм настоящий. Оттуда, — говорит Бархин. Как много значат для нас условности. Этот костюм — знак последней обреченности. Но разве нет обреченности в веселых, девичьих платьицах, в белом уборе невесты, образующим саван? Надев этот трагический костюм, Бархин — Размешивает галилейскую глину с водой, и под его руками возникает глиняный Адам. Конец и начало сворачиваются в нечто целое и завершенное. Земля делается человеком, человек — землей. Какой мощный мотив причастия звучит здесь, не через кровь, но через землю и воду, а вода, между прочим, из Иордана, с того самого места, где некогда крестила Ан-Предтеча. Вода в большой бутыли. Закупорена пробкой. Сергей провез ее под бдительным оком пограничников со святой земли. Сотворенный земли человек живет землей и сходит в землю. Но это не исчерпывает огромного содержания взаимоотношений человека и земли. Человек-пахарь, работник земли, единственное существо, способное насадить сад, то есть продолжить божественную, созидательную работу не ради пропитания, но ради самого творчества, Но также он единственный, кто способен унизить, опоганить и уничтожить саму Землю. И проблема эта не столько экологическая, сколько онтологическая. Человек и Земля единая плоть, вот что утверждает художник Бархин своими работами. Если бы надо было найти художественный эквивалент теории Вернацкого, рассматривающего всю планету как живой цельный организм, то лучше иллюстрации не найти. В дивной стране мы живем. Сколько семян разбросала, сколько ростков затоптала, сколько цветов, прекрасных и чудовищных, произвела из своей почвы. Одно из таких диких и гениальных созданий — русский космизм. Создатель его Николай Федоров, причастный Вернадский и Циолковский, цель этого учения по Федорову — возвращение праху разрушенным телам жизни сознания души. Федоров связывал свои надежды под многообещающую музыку начала прошлого века с общими успехами познания, с развитием частных наук, с высокой нравственностью грядущего человечества. Эта увлекательная утопическая идея предполагает воскрешение умерших по известному плану из простых элементов, и план этот может быть воспроизведен могучим напряжением родовой памяти. Есть глубокое ощущение, что художник Сергей Бархин – по крайней мере, метафизически причастен этой высокой идее. Во всяком случае, он подошел к той точке, о которой сказано поэтом, и тут кончается искусство, и дышит почва и судьба. Мы познакомились с Бархиным в 1979 году, когда я работала в Еврейском театре. На первом спектакле, в котором я принимала участие, «Тевье из Анатевки» по «Шолом Алейхему», Участие мое было невелико. Я подгоняла эту американскую пьесу под российские возможности. До сих пор в комнате, где я работаю, висит на стене большой эскиз бархина к этому спектаклю. Сергей был человек насквозь театральный, игровой, но к концу жизни, как мне, казалось, уставший от этой заманчивой игры. Именно Сергей ввел меня в театр. И если я что-то стала в театре понимать, то благодаря ему — Профессионал в полном смысле слова. Он театр делал и в него играл. Он закончил в свое время архитектурный институт, и это накладывало сильный отпечаток на всю его работу в театре. Театр, в котором мы встретились с Сергеем, был диковинным и нелепым местом, в котором все играли какие-то роли, не только актеры на сцене. Пожалуй, единственным профессионалом был бухгалтер. Режиссер был из балетных. Певцы танцевали, балетные пели, массажистки шили, все шумно изображали евреев, даже те, кто не имел к этому племени никакого отношения. Театр назывался еврейским и музыкальным. Что касается меня, я уж точно являла собой предел профессиональной некомпетентности. Исполняющая в этом шумном мероприятии роль заведующего литературной части, я не знала ни языка идиш, ни языка иврит. Не даже алфавита. Признаюсь, я его выучивала в своей жизни три раза. Первый раз меня обучал прадед, в моем пятилетнем возрасте не прижилось. Второй — преподаватель еврейского языка в еврейском театре, милейший Александр Евсеевич Гордеев. И тоже не прижилось. В третий раз, спустя еще десять лет, при первой поездке в Израиль, и снова изучила еврейскую азбуку, чтобы отличать в незнакомой стране Хотя бы «М» от «Ж» и опять начисто «забыла». Почти все актеры театра, за исключением одного-двух, тоже не знали еврейского языка. Учили наизусть тум-балалайку, а сверх того и не требовалось. Когда я пришла в театр, готовился к сдаче первый спектакль молодого театра «Опера «Черная уздечка белой кобылицы». Текст был написан поэтом Ильей Резником, но, к счастью, переведен на идиш, так что ни один человек, кроме Завлита, не знал, насколько бесподобно бездарны были эти вирши. Сценография принадлежала кисти великого художника Ильи Глазунова, намалевавшего на заднике еврейское местечко, а в финале на сцену выезжал паровоз гораздо большего размера, чем на детской площадке, и мои маленькие сыновья счастливо визжали на генеральной репетиции. Главного героя пьесы звали Агинс Паровоз. Его играл красивый грузинский юноша. Добро, благодаря его усилиям, побеждало зло. Но в целом зрелище лежало по ту сторону и того, и другого. Я старалась изо всех сил. Даже выпустила чуть ли не первую с послевоенных времен пластинку на еврейском языке с упомянутой оперой. Следующий спектакль состоял из еврейских песен, кисло-сладких и вышибающих слезу, с переливом от розового к голубому, от печали к пафосу и обратно. Это был душераздирающий фольклор сожженного поколения, и я не судья этого искусства, а плакальщица. К тому же мы подошли к границе разрешенного. Задуманная главным режиссером пьесы «О Баркохбе, одобрения в верхах не получила — Видимо, решили, что хватит с них, с евреев и шестидневной войны. Зато разрешили поставить мюзикл «Скрипач на крыше». Браться за это дело было нечеловеческим нахальством. Но я тогда еще очень плохо понимала, что происходит. Это был трижды шедевр еврейско-американского искусства. Лучшая вещь — шолом, Алейхима, первоклассная музыка и великолепная бродвейская постановка. Я принялась за перекройку сценария и приспособление его под местные условия — Плохие голоса, кое-какие музыканты, зыбкая режиссура, а наш педагог уже переводил английские тексты на идиш. И тут появился Сергей Бархин. Вообще, все, что написано до этого момента, написано ради этих слов. И тут появился Сергей Бархин. В этот самый момент я поняла, что все вокруг туфта и самозванства. И я лично, в первую очередь, оставим в стороне тот факт, что внешне Сергей Бархин был великолепен, элегантен, свободен и независим. Он был аристократически прост, но устанавливал такую дистанцию, что ни одна шавка ни сверху, ни снизу не могла на него гавкнуть. На женщин он смотрел приветливым глазом, с живым пониманием и одобрением, но без тени театрального потребительства». Он говорил ясным и точным языком, думал, прежде чем ответить, совершенно не торопился и рисовал карандашиком очень простые геометрические фигуры. Словом, он мне так понравился, что, не будь я в то время, безнадежно влюблена в моего будущего мужа, непременно влюбилась бы в него. Но две безнадежных любви одновременно даже я, самозванный завлит еврейского театра, не потянула бы. Впрочем, в отношении Сергея я испытывала больше, чем влюбленность, творческое вдохновение. Вот он, профи, маэстро, супер. Я догадалась об этом с первого взгляда, и мое предчувствие меня не обмануло. Теперь немного о «Тевье молочнике». Постановок этой пьесы было бесчетное количество. О многих я читала, но видела Три. Фильм «Скрипач на крыше» с Тополем в главной роли, «Наш» в постановке Камерного еврейского музыкального театра, «Тевье из Анатевки» с Яковом Явно в главной роли в постановке Юрия Шерлинга и позднее спектакль «Поминальная молитва» в «Ленкоме» в постановке Марка Захарова. Про американский мюзикл, что и говорить, местечковый материал вознесен на предельную высоту. Он равен Алехиму. А в чем-то и превосходит литературный первоисточник. Компактнее, элегантнее, лаконичней. Поминальная молитва показалась мне ужасным позором. Трагедия еврейского местечка завершается пошлейшим еврейским анекдотом. Выехайте, выехаем. Горим в своей пьесе подверстал к Тевье Молочнику слабенький рассказ и завершил это шаткое драматургическое сооружение колокольным звоном православного христианства. Кто там был художником на спектакле, не помню, но на Марка Захарова я обиделась на всю жизнь. И, наконец, наш Тевье, которого сделал не Юрий Шерлинг, режиссер, не Яков Явно, наш премьер, а именно Сергей Бархин, художник-постановщик. Конечно, это случай редкий и исключительный, когда художественное решение спектакля таково, что остальным делать почти нечего. До этой работы я и не знала, что так бывает. Формулу спектакля дает художник. Это не декорации и костюм, это метафизика. Шолом Алейхим рассказывает в тивье молочники о выселении евреев из местечка, которое находится вне черты оседлости. О конце Анатевки Шолом Алейхим так и не узнал, что окончательное решение судьбы еврейских местечек наступит позже во время Второй мировой войны. А Сергей Бархин это уже знал. Поэтому рассказ Бархина, сконструированный им из десятка, шестов и ста метров театрального холста, рассказ об изгнании еврейского народа из мира, а не из Полтавской губернии. И это не исход из Египта, когда евреи вышли для завоевания в конечном итоге земли обетованной. Это изгнание окончательное. Это крушение не только еврейского мира, но и опустошение мира, имя оставленного. Бархин создал художественный образ, который оказался более значительным, чем исходный литературный материал. Как это ему удалось? Сцена с трех сторон ограничена шестами, на которых висят три слоя полотнищ. Верхний – пурпурный, средний – червленый, нижний – лазоревый. Откуда такие экзотические цвета? Из Библии. Это цвета покровов скинии скине Изавета, как она описана в книге. Эти полотнища, одежда, сцены превращаются в одежду актеров. В конце первого акта евреи сдергивают верхние пурпурные полотнища, надевают их поверх дранных, лапсердаков и ветких рубах и, преображаясь из молочников, мясников и портных, в жрецов и пророков исполняют субботнюю молитву. Второй акт заканчивается сценой погрома. Последний музыкальный номер — поминальная молитва о погибших. Актеры стягивают шестов шестов следующий слой занавесей и покидают сцену в длинных облачениях. И, наконец, финал. Жителей анатевки, выселяют. Актеры мечутся по сцене, собирая бедные пожитки, звучит финальный хор. «А где половичок? А сковородка? Не забыли ли подушку? А где веревочка?» Текст вполне комический. Но с колосников в это время спускается лестница. Евреи стягивают с в последний слой занавесей, надевают их на себя, как длинные плащи, тянущиеся за каждым по земле, и, нагруженные детьми, узлами, сковородками, уходят по лестнице в небо. Звучит чуть вихлявая еврейская скрипочка, все еще про половичок и про сковородку, а по спине пробегают мурашки. Народ покидает землю, и земля остается пустой. Только чистокол оголенных шестов. Пустая сцена покинутого мира. Эти мурашки, озноб искусства, принадлежат не Шолом Алейхему и не Юрию Шерлингу, а не от Сергея Бархина. Вот тогда-то я и узнала, что может сделать в театре художник. Вскоре я ушла из театра, и несколько лет мы с Бархиным не встречались. Видела несколько спектаклей, в которых он был художником-постановщиком. Всегда радовалась и удивлялась тому, как это ему удается всегда идти в свою собственную сторону. Он сказал по этому поводу замечательную фразу. «Понимаешь, когда люди идут за грибами, обычно все идут в одну сторону». А я знаю, что можно идти и в другую. Там тоже есть грибы. Может, не белые, так шампиньоны? Однако шампиньоны Сергея Бархина особые. И эту особенность я остро чувствую, потому что я в определенном смысле человек со стороны в литературном мире. Вроде я и писатель, но не обучен гуманитарным наукам. Зато я, кроме математики и физики, изучала естественные, гистологию, биохимию и устройство моих мозгов несколько иное, чем у гуманитария. Сергей Бархин – архитектор по образованию. И хотя его учили рисованию, живописи, да и дарование, его совершенно замечательные, в голове его проработана геометрия, строительное дело со всякими, с инженерными науками, то есть имеется нечто свыше художественного подхода. И я всегда чувствую присутствие конструктора и строителя в сценографии Бархина. Одна из работ последних лет – опера «Набуко» в Большом театре – Грандиозное строение, материалом которого оказываются те самые еврейские буквы, которые так упорно мне не давались. Библейская история, униженная до оперного либретта в воле художника, снова поднимается на ее высший уровень. Мощная музыка в Верде, особенно в его замечательных хорах, усиливается тайной древнего алфавита. Это способность к двойному зрению, которую сообщает Бурхину его «Архитектурная выучка». Последняя выставка Сергея Бархина состоялась в Бахрушинском музее в 2019 году. В конце июля 2020 года Бахрушинский музей получил в дар от художника последние книги издательства «Близнецы», созданного им совместно с его сестрой. Это книги «Король Лир», «Гамлет» и книга «Песни песней Соломона» с рисунками Бархина. В ноябре 2020 Сергей Бархин умер. Мало кто из современников-художников оставил после себя такое огромное наследство. Лёля Мурина Ну вот, в кругу моего общения я оказалась теперь самой старшей. С Лёлей Муриной мы познакомились в Судаке, в доме Бруни на Восточном шоссе, тогда еще была жива Н.К., Нина Константиновна Бруни. Она еще не потеряла ногу под автобусом, а бодро скакала по окрестным холмам в поисках каперсов и вела им счет. Лели в те годы было чуть больше сорока, а я была молодая мамаша двухлетнего ребенка. Компания в тот сезон, впрочем, как и всегда в этом доме, и около него была прекрасная. Взрослые, дети и младенцы жили дружной коммуной. Кто-то шел на рынок за продуктами, кто-то готовил обед, а кто-то пас бултыхающихся в море детей. Раннее лето, море, дружеские застолья после укладки детей, крымский портфейн, легкие флирт и тяжелые романы. Таков был пейзаж тогдашнего лета. Леля занимала промежуточное положение. Для Нины Константиновны она тоже была младшей, для нас старшей — Но в старшинстве ее была замечательная нота равенства. Думаю, дело было в том, что ее не биологический, а истинный возраст до самой смерти был молодым. В тот год мы гуляли по окрестностям и собирали каперсы. Лежали на берегу моря в бухте, где тогда никого, кроме нас и наших детей, не было. О ее таланте, веда, то есть об умении смотреть на картины и видеть то... Что таким людям, как я, не показывают, я узнала гораздо позже, когда и сама стала потихоньку осваивать эту азбуку. Тогда же мне в руки попали кое-какие ее книги. Я помню, как я была изумлена, обнаружив, что лёля почти подруга, смеющаяся, с глазами редкой синевы, оказалась мощным профессионалом, и спектр ее интересов невероятный. От Ван Гога до Краснопевцева, от Матвеева до Лентулова. Последний раз я была у нее за месяц до смерти. Оказалось, на Никитской решила забежать. Леля была единственной из всех моих знакомых, любившая неожиданных гостей. Я это не придумала. Это она мне сама говорила. Квартира старая, московская, каких немного осталось в городе. Сидели на кухне. Дверь в комнату Володи, погибшего Лелиного сына, была открыта. Смерть младшего сына была самым большим несчастьем ее жизни. «Нет у людей большего горя, чем незаконное, нарушающее мировой ход события, такое, как смерть ребенка». Пока мы сидели, пришел Володин сын Миша, и я чуть не задохнулась. Он был в точности отец. Я не видела никогда такого фамильного сходства. И еще важное. Леля умела радоваться. Это дарование не всякому дано. Радостью была для нее и ее профессия. Она действительно очень любила тех художников, которыми занималась. А ряд этих художников сам по себе примечательный. Лентулов и Вейсберг, Чикрыгин и Сезанн. Я думаю, что она сейчас в таком месте, где много того самого, с чего рисуют картины. Ира Уварова «Ведь ясно было, что она уходит». И все равно полная неожиданность, невозможность, оторван кусок жизни. Был Никита Шкловский. Через бессвязность его речи проклевывается мысль. Мне вполне близкое, что человеческое «я» — одна из самых больших иллюзий. И когда-то, и где-то это будет исправлено, и будем мы единым организмом Homo sapiens. И в ноосфере будет плавать этот великий текст «Человека». Поздней осенью Ира попросила меня посмотреть на могилке Юлика, Даниэля. Есть ли там для нее место? Я поехала и отчиталась. Место есть. И теперь оно понадобится. Там стоит памятник Юлику, сделанный Йогансоном. Он мне не нравится. Я бы снесла его и поставила новый. Не манерный, а сдержанный. Но он нравился Ире. Значит, пусть стоит. А ей только надпись. Всю неделю я собиралась к ней ехать но не доехала. Еще сегодня утром договорились, что приеду. А потом образовались какие-то дела, я позвонила, сказала, что приду во второй половине дня. Все, некуда ехать. В моем телефоне остались фотографии от последнего ее посещения. 24 ноября, кажется. Все отснято. Она, ее постель, изголовье, изножье. Весь ее алтарь из игрушек и ангелочков. Нет, кажется, это фотографии предпоследнего моего визита. Перед теми, кто умер, новая картина, захватывающая, может, и мучительная, но, скорее, очень важная и интересная и вместо мира вопросов — мир ответов. Так мне представляется или так мне хотелось бы. А для тех, кто еще жив, полностью меняется конфигурация жизни. Большая дыра, которая никогда ничем не будет заполнена. Или заполнится когда-нибудь. На стене висят два ангелочка». Которой Ира мне подарила в мой последний к ней приезд. С кошками. У Иры всегда были особые взаимоотношения с кошками. Последнее время она лежала, обложенная книгами со всех сторон, а сегодня я даже не могу вспомнить, что это были за книги. Точно. Одна Юликова. Разговаривала с Машей Уваровой. Кажется, произойдет процесс передачи, как было после смерти. Ирины Ильинишны Эренбург когда я сблизилась с Сырой Щипачевой, минуя родителей к внукам. Очень все это тяжело. Я думаю об иренных записных книжках последнего времени. Не пропали бы. Главное ощущение той прозрачной, полупрозрачной стены, тусклого стекла, через которое видим только очертания посмертного будущего, которое будущим нельзя назвать, потому что это и есть подлинная реальность. Но слова здесь кончаются» только область смутных, не поддающихся пересказу ощущений, предчувствий, сновидческих теней. Помню важнейший в жизни сон с Ириным участием. Я стою в проходной комнате в их квартире на Соколе в обнимку сырой. Она тянется к моей шее, я понимаю, что она хочет попить моей крови, но ей для этого нужно мое согласие. Она его просит бессловесно, я согласия не даю. Я потом долго этот сон переживала. «Я знала всегда, что Ира ведьминской породы. Ее молдаванская бабка была ведьмой. Ира рассказывала когда-то. Но она, зная о своей особой природе, ее укращала и не давала проявиться. И это была, кажется, победа ее жизни. Она не приносила вреда людям, хотя такая способность у нее была. Она знала, что я это знаю. И было еще несколько смутных эпизодов, когда я видела эти ее способности. Один, затуманен, но постараюсь вспомнить». А может, она не хочет, чтобы я его помнила и забрала этот кусок моих воспоминаний с собой. Мы познакомились с Сырой году в 1980-м. Тогда я работала в еврейском театре. Кто ее пригласил, не помню, но вышли мы вместе и с той минуты не расставались. Еще был жив Юлик, Даниэль, и был еще настолько жив, что поглядывал на женщин, вполне не платонически, а я этому изумлялась. Он ведь был великий и прекрасный». Безукоризненный. И то, что он был любитель женщин, не вписывалось в мою картину героя. Вот дура-то была. Ведь это качество женолюбия для героя просто необходимо. Он уже вышел из лагеря, женился на Ире, и это был еще довольно свежий брак. При Ирином доме толклось довольно много девочек». И была одна ее ученица Марина, совсем не из породы обыкновенных обольстительниц, а существо весьма сложное, одаренное, талантливое настолько, что это и не сразу было понятно. Особым образом. Тоже театральный художник, но с большими выбросами в разные стороны. Маленькая, с прекрасными вечно грязными волосами. Одетая в рванинку, Марина оставалась с Юликом на даче, пока Ира моталась по командировкам по всей стране, зарабатывая деньги на его благородно обеспеченную жизнь. Марина была беспамятна в Юлика влюблена. И промеж были отношения. Я об этом знала и ужасно мучилась. А знает ли Ира? Разумеется, я не собиралась ее об этом оповещать, но понять этого я не могла. Много лет спустя Ира мне рассказала свой сон. Может, она его придумала, чтобы в такой форме разрешить мой незаданный вопрос, который, видимо, был на моем орде написан. А сон она видела такой. Приходит она домой, а у Юлика на кухне сидит молодая, очень красивая молдаванка. Они пьют чай. И Юлик Ири радостно сообщает, что вот девушка, которую он очень любит и очень с ней счастлив. «И тогда я, — рассказывает мне Ира, — испытала огромную радость за него» что с небес такая большая любовь свалилась. Так мудрая Ира ответила мне на незаданный мною вопрос. Как же я близко ко всем им стояла. Марину потом устроила в мастерскую к Инну. И в этой мастерской она прожила свой многолетний роман с Инным и умерла в этом подвале от длинного рака. Я ей еду из японского ресторана таскала. Она была большая любительница Всего японского — картинок, стихов и еды. Все мои старшие подруги в январе этого года закончились. Самая старшая теперь я. Прочитала свои записки восьмого года. Там довольно много Ириного присутствия, и почти всегда глаз мой настроен критически, я отмечаю все ее жесты, не всегда удачные. Но теперь, когда она ушла окончательно, моя память о ней держит только хорошее. Она была великим человеком. Некоторые это знали, другие догадывались, а мне мешала противоречивость ее натуры, щедрость с оттенком высокомерия, глубокий ум и при этом досадные поведенческие просчеты. Но теперь, когда ее нет, и я прохожу много раз в день мимо Ксерокса с ее прекрасной молодой фотографией, я чувствую ее присутствие, даже с тонким приглашением туда, где она сейчас находится.